Застольные традиции египтян порой удивляли греков. Геродот писал по этому поводу. «Подобно тому, как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отличается иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов. Естественные отправления они совершают в своих домах, А едят на улице, на том основании, что раз эти отправления непристойны, то их следует удовлетворять в тайне. Поскольку же они пристойны, то открыто. Историк утверждает также, что египтяне пьют из бронзовых кубков и моют их ежедневно, при этом именно все, а не только некоторые. Пожалуй, нас сегодня трудно удивить любым из этих сообщений. Но что касается еды на улице, великий историк явно погорячился. Может быть, обитатели Нильской долины и считали вполне приличным перекусить на ходу, но обедать они все-таки предпочитали дома. Археологи находят изображения египетских обедов и пиров, и подлинную мебель, которой были обставлены комнаты, где обедали египтяне. Со времен Древнего Царства здесь была принята низенькая мебель, Высота стульев, как правило, не превышала 30 сантиметров, хотя иногда встречались и высокие, удобные с точки зрения нашего времени, стулья и кресла. Дети и молодежь могли сидеть на подушках или циновках. В бедных домах циновки заменяли стулья. Столы были каменными, обычно из или сланца. Они изготовлялись двух видов. Круглая столешница на одной ножке или столешница в виде обрезанного с одной стороны овала на четырех ножках. Столы на одной ножке иногда бывали довольно высокими, но чаще столы любой конструкции делались ниже, чем стулья, до 23 см. И египтяне не сидели за столами, а использовали их как подставки, к которым приходилось наклоняться, чтобы взять еду. За редчайшими исключениями столы были очень маленькими, рассчитанными на одного человека. И если семья обедала одновременно, то для каждого едока ставился свой собственный стол. Обычая собираться за утренним завтраком, судя по всему, не существовало. Главе семьи подавали еду сразу после умывания а жена его завтракала во время утреннего туалета, пока ее причесывали служанки, если у нее таковые имелись, или сразу после. Древнеегипетской посуды, причем самой разнообразной, до наших дней дошло множество. Это и блюда, и тарелки, и чаши, и бокалы, и разнообразные кувшинчики, и ложки. Сделанные они были из дерева, из глины и очень часто из камня. Впрочем, не исключено, что каменная посуда была не такой уж распространенной. Просто ее, как самую качественную и долговечную, чаще всего укладывали в гробницы. Один из нерешенных вопросов, касающихся египетской посуды, это вопрос о вилке. Собственно, история вилки вообще очень противоречива и до сих пор окончательно не изучена. Известно, что в Европе столовые вилки появились только в средние века – а в странах Ближнего Востока традиция есть вторые блюда руками сохранилась едва ли не по сей день. Тем не менее, первые вилки найдены археологами еще в поселениях эпохи Неолита. Известен, например, изящный костяной набор из трех предметов – ложка, нож и двузубая вилка – из поселения Чатал-Хююк в Анатолии. Поселение это существовало с 7-го по середину 5-го тысячелетия до нашей эры. В Египте археологи тоже нашли немало вилок, но вопрос о том, использовались они при еде или только на кухне, остается открытым. Во всяком случае, даже если египтяне иногда и ели вилками, в основном они брали еду пальцами. Известен рельеф, на котором изображен обедающий эхнотон с семейством, и сам фараон-реформатор, и прекрасные Нефертити, и их дочери едят руками. Возможно, именно поэтому на столах рядом с пирующими египтянами часто стоят кувшины и тазики для мытья рук. Египтянки участвовали не только в семейных обедах, но и в пирах вместе со своими мужьями и отцами. Женщины Египта вообще пользовались редкой для Древнего мира и для Востока свободой. И в сценах перов часто можно видеть дам, которые сидят либо напротив мужчин по другую сторону залы, либо даже вперемешку рядом с мужьями. На головах у них, как и у пирующих мужчин, как и у слуг, снующих по залу, видны белые колпачки, смоченные благовониями. Непременная принадлежность парадных обедов. На девушках, прислуживающих за столом, эти колпачки были порою единственной одеждой не считая ожерелья и поиска напоминающего стринги. А если служанки и надевали платье, то часто полупрозрачные. Еще одним непременным атрибутом пира были цветы лотоса, которые раздавались гостям. В зале, как правило, звучала музыка. Флейта, арфа и гобой появились уже в эпоху Древнего Царства. А с первой половины первого тысячелетия до нашей эры и вплоть до греко-римских времен, то есть примерно до рубежа IV и III веков до нашей эры, пиршественные залы украшались несколько непривычным с точки зрения современного человека предметом – небольшим декоративным гробом, в котором лежала игрушечная мумия. Целью этой композиции было повысить настроение и аппетит пирующих. Указуя на мумию, хозяин дома возглашал, взгляни на него, а потом пей и наслаждайся, ибо после смерти ты станешь таким же, как он. Нередко гости очень буквально принимали эти слова и сильно напивались, несмотря на то, что крепленных вин, не говоря уж о водке или самогоне, египтяне не знали. Сохранилось немало изображений, на которых гости извергают излишек выпитого. Видимо, такое поведение было в порядке вещей и не смущало ни перующих, ни художников. Тем не менее, пьянство осуждалось, по крайней мере, некоторыми египтянами. Текст второй половины второго тысячелетия до нашей эры, озаглавленный «Упреки неисправному песцу гласит «Говорят мне, что ты бросил писание и закружился в удовольствиях, Ты ходишь с улицы на улицу, и исходит запах пива от тебя, куда бы ты ни пошел. От пива он перестает быть человеком. Оно заставляет тебя блуждать. Ты подобен кривому рулевому веслу судна, который не слушается его ни в одну сторону. Ты подобен святилищу без Бога его. Ты подобен дому без хлеба. Ты обнаружен переползающим через стену, после того, как ты разбил колодки, надетые на тебя. И люди бегут от тебя, после того, как ты нанес им ранение. О, если бы знал ты, как вино отвратно, ты отрекся бы от напитка шедех. Ты не помещал бы кружку пива в сердце свое, ты забыл бы опьяняющий напиток тенерек. Обучен ты играть на свирели, играть на флейте, сопровождать лиру и петь. Но вот ты сидишь в доме, и окружают тебя при лестнице, Вот ты встал, покачиваясь. Вот ты сидишь перед девкой, облитый маслом для умощения, свинком из цветов на шее твоей, и барабанишь по животу своему. Но вот спотыкаешься ты, и падаешь на живот свой, и вымазан весь в грязи. Но хотя среди египтян встречались и пьяницы, и обжоры, в целом для них была характерна умеренность. Геродот сообщал, что по мнению египтян, все людские недуги происходят от пищи. И они не только ограничивают себя в еде, но и очищают желудок каждый месяц три дня подряд, принимая слабительные средства и сохраняют здоровье рвотными и клестирами. Деодор Сицилийский писал о египтянах. Также у них был обычай питаться негрубою пищей, телятиной и гусятиной. Вино же пили в ограниченном количестве, дабы не вызвать ненужного пресыщения или опьянения. Да и вообще в том, что касается питания, казалось, будто бы не законодатель установил эти законы, но лучший из врачей, заботящийся о здоровье. Диодор отмечает, что к умеренности детей приучали с детства Кормят же детей они невероятно скудно и невзыскательно Они дают им дешевую похлебку, приготовленную на скорую руку Стебли папируса, которые можно поджаривать на огне А также корневища и стебли болотных растений Одни сырые, другие вареные, третьи обжаренные Поскольку большинство детей растет голыми и босыми в силу мягкости климата, то родители, покуда ребенок не вырастет, тратят на него не более 20 драхам. Вот именно по этим-то причинам и получилось так, что Египет отличается большим населением.